Глава 3. Аврора. Я сдула с лица прядь волос и облегченно выдохнула, провожая последнего довольного клиента. На нашей улице стояло множество офисных зданий, и утро было одним из самых пиковых рабочих часов. Все офисные клерки торопились выпить свою чашечку кофе перед началом рабочего дня. «Аврора Аристарховна, вам кофе сварить?» — с улыбкой спросила у меня Дина. Ответить я не успела, дверь распахнулась, и в кофейню элегантным ураганом вошла моя лучшая подруга Катерина. Себе не изменяла. Высоченные шпильки, строгий костюм, идеально сидящий на ее фигуре, прическа волосок-волоску и яркий макияж с акцентом на губы. Подруга владела салоном красоты, но познакомились и подружились мы на первом курсе университета. «Диночка, врубай Михайлова!» Элегантно махнула рукой подруга. «И кофе успокоительное!» Она подмигнула день и, пританцовывая в ритме тангов, пошла ко мне. Я вышла в зал, расцеловалась подруга, чувствуя себя немного не в своей тарелке от недостатка роста. В тот день я надела кеды короткие джинсовые шорты и красную клетчатую рубашку без рукавого на голову повязала модный платок, выпустив несколько прядей, как учила катя. Что случилось? Приглашая подругу за стол, поинтересовалась я. Дина сменила музыку, и с колонок полилось «Самая лучшая женщина на земле засыпает у меня на плече». «Засыпает». «Оригинальный выбор мелодии», — хмыкнула я. «Готовлюсь», — махнула рукой Катя, усаживаясь за столик. «К одинокой старости с котами, вязанием и Михайловым, хоть он душу греет». «Все настолько плохо?» Последний ухажер пригласил меня на свидание в ресторан. кухню угодил», — засмеялась подруга. «Просто...» Когда ко мне потом подошла управляющая и попросила заказывать блюда подешевле, я офигела. А когда оказалось, что управляющая это его мама и, собственно, гуляет наш банкет, она А мужчинке, чтобы ты понимала, 35, и он убеждал меня, что у него собственный бизнес, оказалось, что его бизнес это какая-то майнинг-ферма, которая работает в убыток, а этот трепач живет с мамой. Какая ферма? Не поняла я. Не забивай голову, очередной мамкин финансист, что это в интернете? «Подожди, а твой тренер в фитнес-зале?» «Обнять и плакать. Он как-то на занятия обтягивающие шорты надел». Подруга выставила мизинец и громко засмеялась. «По-моему, проще найти месторождение нефти, чем нормального мужика. Опять же, нефть деньги приносит, нервы не мотает, дома диван не сторожит. Как твой Славик?» Переключилась она. Умоляет матушку помочь мне вернуть. «Не смей даже не думай. Спасибо, Диночка». Улыбнулась Катя, когда Дина принесла нам успокоительный кофе. Из успокаивающих ингредиентов был выбран самый действенный коньяк. Потянулась за своим стаканчиком, сделала глоток, сморщилась, глянула на часы и вздохнула. «И вот, я уже пью по утрам». «Ммм...» Катя замахала рукой, проглотила кофе и полюбопытствовала. «А что там с помещением? Дэнчик сказал, что познакомил тебя с Лазарем». «А Лазарь помещение меняет только за интим». Я решила такое щедрое предложение оставить Попову, он, оказывается, тоже на него глаз положил. Он к тебе приставал, Лазарь? Нет, он мне прямо сказал, что если я вечером приеду к нему и ему понравлюсь, то он сделает мне скидку, прислал адрес, а потом еще и водителя к моему дому, прикинь. Вот этот Лазарь, да он сам-то свой стручок давно лично видел. Там такое пузо, что с лучшим другом он может встретиться только в зеркале. Ты же не поехала? Я не настолько отчаялась. Хмыкнула я. Буду подыскивать другое помещение. Хотя очень бы хотелось то. Я уже настроилась, даже придумала, как там все обустроить. Да, Катя побарабанила пальцами по столешнице. Что-нибудь придумаем, как всегда. Знаешь, мне интересно, в этом мире еще остались настоящие мужчины, такие как в сказках. Ну, чтобы пришел, увидел, победил, а не появился, поплакался и убежал. Может, это просто мы с тобой такие придирчивые или нам просто не везет? А как надо? Хватать не глядя, главное, чтоб мужик в доме был. Последнего ты забраковала за уши, напомнила я. Ро? Ну, он правда на чебурашку похож был, засмеялась Катя. А до этого был и на Иннокентий. Я не могу просыпаться по утрам с полной тезкой попугая Федечки, прости, развела она руками. Ну, а ты того красавчика почему послала? Какого? Напряглась я, почему-то вспоминая Роберта. И разозлилась. отлет напомнила Катя, которая две недели букетики отправляла анонимно. Он приходил неделю назад, просил выпить с ним кофе. С ним не о чем поговорить, правда, не о чем. Он знает все питание для спортсменов. Но последняя книга, которую он открывал, была сборником русской народной сказки. Не смейся. «Любовь проходит, секс заканчивается, а в старости вдвоем нужно чем-то заниматься». Ну вот и стала бы ему книги читать, прикинь, сколько открытий бы его ждало. Начала бы с конька-горбунка, а дальше по нарастающей. Уверена, атлет бы оценил незнайку на луне. А то деловая такая тебе и атлета, и интеллектуала в одном лице подавай, чтоб в одной руке гантели, а в другой томик ницше. И чтобы уж красивые были, засмеялась, засмеялась я. И не Инокентий, поддержала Катя. И чтоб танцевать красиво умел, махнула я рукой. Нужно составить список. Я читала, что вселенной нужно обязательно по пунктам указать, кто тебе нужен. Прям детально. Катя, я закатила глаза. Какой список? Какой вселенной? Давай еще маткой подышим сейчас, это модно. И что это дает? Катерина оперлась локтем о столешницу и наклонилась ближе ко мне. Пробуждает женскую энергию. А я всегда думала, что женскую энергию пробуждает секс с классным мужиком, а тут вон оно как, буду знать. Мы засмеялись, переглядываясь. «И все-таки что ты теряешь? Давай напишем. Диночка, солнышко, принеси мне, пожалуйста, листочек с ручкой». Дина шустро принесла Кате блокнот с ручкой и вернулась за стойку, с любопытством на нас поглядывая. «Давай», — приготовилась Катя. «Какой там первый пункт?» «Галантность», — включилась я в игру. «Он должен быть галантным, не мужланом, не хамом ни не наглым». «Поняла, первый пункт записала. Что дальше?» «Чистоплотным». Вспомнила я. Как минимум мы за собой тарелки, а грязные вещи класть в корзину для белья. А никуда ему самому захочется, и чтобы носки по всей квартире не разбрасывал. Принято. Дальше. Он должен быть романтичным и уметь говорить комплименты. Полностью поддерживаю. Не агрессивным, почесав нос, добавила я. Спокойный, уверенный в себе. Если спортсмен, то не профессиональный. А обязательно условия нетравматичные виды спорта. Бег, плавание. Главное, не бокс. Тэквондо и любые другие, где мужчины бьют друг друга. Идеально, если он будет уметь танцевать. Хотя бы просто красиво двигаться. Бег, плавание, повторила Катя, записывая. Интересный собеседник. Делая очередной глоток успокоительного кофе, решила я. Не болту, но должен уметь поддерживать разговор. Что по внешности? Старательно записывая каждый пункт, спросила Катерина. «Слишком красивого и харизматичного не надо, такие обычно бабники, милый, приятный, блондин с голубыми глазами и нормальными ушами», добавила Катя, сдерживая смех. «Ну что, это доминантно ген, к слову, у меня феденькая красавица, тебе еще рожать». «Неприлично смеяться над недостатками внешности», наставительно заметила я. «Я и не смеюсь. Ну, я имею право выбирать генофонд твоему будущему ребенку». «Говоришь, как мама», фыркнула я. «Опять завела пластинку, что часики тикают», — скривилась Катя. «Угу. Ой, я тут с тобой коньяк пью, а у меня в час прием у женского врача», — вспомнила я. «Врач переживет, а нам с тобой нужно хоть иногда расслабляться. Не всегда же работать. Кстати, приходи вечером ко мне. Федя сегодня у моей мамы ночует, посидим, как в старые добрые времена, поболтаем, списочек дополним и мне напишем. А вдруг...» — веселилась Катя. «Приду», — согласилась я. Катя вырвала исписанный лист из блокнота, спрятала свою сумочку, глянула на часы и засобиралась в школу за Федей. Я попрощалась с подругой и в отличном настроении вернулась к работе. Отпустила Дину подкрепиться перед обеденным наплывом клиентов и решила наполнить цельными зернами машину для помолвки. Открыла ящик, где мы хранили запасы, достала один пакет зерновым кофе, раскрыла... «Красавица, скажи-ка мне, Аврора Аристарховна сегодня на работе?» Рука дернулась, несколько зёрен выпали и разлетелись по столешнице, а я медленно развернулась, встречая взглядом с карими, наглющими и одухотворёнными. да Роберт обалдел, обвел меня взглядом с головы до ног и присвистнул. «Как ты помолодела за эту ночь?» «Что?» — ахнула я. Роберт поперхнулся, понял, что сказал что-то не то, расправил плечи и решил сразить меня улыбкой, наповал, судя по тому, как он старался. Ну привет, Аврора Аристарховна. Сверкая глазами пропел он, складывая подбородок на сложенный в замок ладони. Мама.